Глава 15 Я почувствовал, как ко мне приблизились, а потом и того, кто это был. Сложно объяснить ощущение, что магия рядом, и я ее знаю. В голове сразу же все сошлось. Получается, тогда его Авдеева отправила меня проверить. Какая увлекающаяся личность Варвара. Неудивительно, что он приперся, вот только зря. Сыночек дворецкого решил поиграть в рыцаря и спасти свою принцессу от ужасного симбы? Когда я только почувствовал приближение мага, то приготовил крученые пули. Сейчас десять снарядов били Титова, а он выставил каменную стену перед собой, за это и поплатился, надеясь, что траектория у моей магии будет одинаковая. Две пули угодили ему в спину. Я целился аккурат в почке, и, судя по стонам, магия сделала свое дело развернулся и ударил кулаком в его защиту. Силы атаки хватило, чтобы пробить. Я не надеялся на такой результат, просто стало любопытно, какие изменения произошли с моим телом после того, как я смешал энергию вместилища и железы. Удивился результату не только я. Александр Глебович, судя по всему, тоже. Я не просто так вмазал кулаком в его каменную стену. Сразу же материализовал копье в образовавшиеся бреши, которым и порезал аристократа. Ему пришлось разорвать дистанцию. Титов снова попытался использовать зыбучие пески. Я крутанул рукой и воткнул лезвие моего оружия в землю. Энергия прошлась под ревку и ушла в магию Александра. Моих усилий хватило, чтобы развеять его умение. Аристократ продолжал меня прощупывать, у нас больше обмен любезностями, чем реальная драка. Видимо, мой прошлый сюрприз научил его не делать поспешные выводы. Вылетевший из его рук шипы я принял на защиту, а если точнее, то на три звуковых барьера, первый и второй, разорвало. Сильный засранец. Сто штук обычных звуковых пуль отправились в голову Титову. Ему пришлось уйти в оборону. Я знал, что не нанесу урона. Мне требовалось немного времени и магии. Звуковой луч уже почти готов. Тогда он показал себя хорошо, поэтому решил повторить успех. Да и мои снаряды пустили трещины по защите противника. Я бил в слабое место. Магия сорвалась с рук и развеяла оборону Александра. Вот только этого оказалось мало. Аристократ стал каменной статуей на мгновение, и звуковой луч не подействовал, как я планировал. «Мальчишка!» — вернулся Титов в человеческое обличие. «Дважды твой фокус не сработает. Тогда я лишь проверял, а ты наивно подумал, что у тебя есть шанс. Глупец!» «Правда?» — улыбнулся я. «Область магии!» — произнес Александр. Реальность исчезла, и я оказался в пустыне. Помимо бесконечного песка повсюду валялись камни. Вот это не очень хорошо. Моей силы не хватит развеять его умение, долбанный Титов. Почему нельзя просто отдать нужные мне документы и отвалить? Зачем все усложнять? Мои ноги провалились. Одновременно с этим в спину прилетел камень, который вышиб воздух из моих легких. Что-то хрустнуло. Не понял только что. Отвлекся на очередной удар в живот. И так повторилось еще раз и еще. После пятого пришлось немного упасть, чтобы перевести дух. Но я быстро передумал отдыхать, когда сверху на меня полетел булыжник размером с мой рост. Я поймал его руками и попытался удержать. Сука, тяжелый. Руки тряслись, а тело засасывало в песок. Я направлял магию в конечности, чтобы каменюка не упал на мое лицо. «Мальчик!» Обратился Титов. Наши силы слишком разные! Тебе нечем меня победить! ⁇ Ты проиграл в тот момент, когда я решил на тебя напасть. Рожа его не видел, но, судя по голосу, голову он задрал и сейчас надменно пытается меня поставить на место. Подожди, пожалуйста! попросил я сдавленным голосом. Плохо слышу из-за булыжника. Да и нож жутко чешется. Все мысли только о нем. Не можешь еще раз повторить и наклониться. Что? Удивился аристократ. Мою просьбу Титов выполнил и присел. Дурак. Ослабленные крученые пули ударили ему по ногам, и он завалился на спину рядом. Из последних сил я толкнул булыжник вверх и чуть вправо, прямо на моего оппонента. Парню пришлось развеять магию. Сработало. В области магии нельзя что-то одно аннулировать. Зыбучие пески тоже остановились. Я вскочил. Хрустнуло все тело, будто старик какой-то. Направил из последних сил звуковой луч в Титова. Пузо я ему опалил и кровь пустил. Жаль, до органов не добрался. Судя по тому, как он заорал, еще и дискомфорт вызвал. К сожалению, моих усилий не хватило. Возникла стена, в которую меня впечатала и зафиксировала. Не вырваться. Уродец встал, но хотя бы рожа уже не такая надменная, как раньше. «А ты говорил, что больше не попадешься на мои фокусы», — улыбнулся я. «Сопляк!» — выплюнул он песок. «Весело тебе? Хорошо!» Если ты сейчас отдашь документы, которые нужны Варваре Сергеевне, то так уж и быть, проявлю милость. Чёрт, забыл в других брюках в квартире Авдеевой. Пришлось раздеться, чтобы разделить с ней ложа. Не сводил я взгляда с Титова. «Наглец!» — крикнул Алексей и взмахнул рукой. Каменные шипы полетели в меня. Я своими словами сбил его настрой, и магию он использовал слабенькую. Ее, конечно, хватит, чтобы сделать из моего тела решето, но так хотя бы больше шансов. «А ну, прекратили!» — прозвучал голос Катерины. Область магии Титова задрожала. Пески исчезали, как и каменная стена, которая держала меня. Впереди стояла словецкая в ночнушке и шерстяных носках. Я не сильно разбираюсь, как работает развеивание чужой магии в области, но каменные шипы уже рядом с девушкой. Дёрнулся вперёд и толкнул в сторону Екатерину. Магия попала мне в ногу, руку и грудь. Потом она исчезла. Больно, однако. Словецкая вскочила и указала пальцем на Титова. А девушка умеет удивлять. Она сильнее Александра. Молодого человека заключила в водную тюрьму. И, судя по тому, как парень там барахтался, ему приходится не сладко. Через 10 секунд... Мокрый аристократ вывалился наружу. Я воспользовался моментом и через боль прыгнул к нему. Красиво не получилось, скорее, как подбитый голубь. Раны на теле сообщили, что им требуется внимание. Оказавшись рядом, материализовал копье и воткнул противнику в ногу. Мог бы ему артерию повредить, но решил пощадить рыцаря. Парень заорал и пришел в себя. Согласись, не очень приятно. — спросил я Титова. — Слушай сюда, герой-любовник. Нападение на аристократа без объявления дуэли — у тебя будут проблемы. — Что? На тебя, щенок? — откашлялся Сашка. — На любимую дочь Анатолия Викторовича, — улыбнулся я. — Интересно, твою не самую нужную задницу прикроют Титовы, а? — Я не... — выпучил глаза Александр Глебович. «У тебя своя правда, а я буду свидетелем в обратном. Можешь передать Титовым, что отныне словецкие не работают с ними. Но ну и мыль шею. Сколько клиентов великого рода захотят проучить придурка, покушавшегося на дочь главы рода?» «Екатерина?» — поднялся Сашка и уставился на нее. Некогда грозный противник еле держался на ногах. Магия Словецкой знатно его пощипала. Все тело в порезах, которые кровоточат, и еще я ему добавил. Девушка стояла с открытым ртом и смотрела на меня. Я ей подмигнул. «Ох, чую я, дорого мне это обойдется. Как бы самому не стать персоной нон-грата у Словецких после таких заявлений». «Вали!» — перехватил я инициативу. «И сопли подбери!» добавил ему вслед. Титов продолжал смотреть на молчавшую Катю, потом склонил голову и пошел. «Так, теперь самая сложная часть. Я направился к Словецкой». «Солнцев, а ты не охренел?» — возмутилась девушка. «Что ты себе позволяешь? Кто ты такой, чтобы делать любые заявления от нашего рода? Ты хоть понимаешь, что обманул аристократа, прикрывшись именем Словецких?» «Да». — ответил я честно. — Понимаю. И спасибо за вашу помощь. Буду должен. Девушка еще больше опешила от моей прямолинейности. — Катя, — отвлек я ее, — мне бы с вашим отцом переговорить о случившемся, извиниться и решить проблему. — Идем, — ответила она, фыркнув. Я поковылял за ней, достал из кольца лечилки и стал заливать в себя и на раны. Нужно будет еще взять из запасов. Мы зашли в лавку. Словецкая направилась к двери. «Ждите, господин Солнцев. Сначала я поговорю с отцом, а потом, если он позволит, то вы с ним увидитесь». Уперся спиной в стену. Девушка исчезла. Посмотрел на дверь, как на возможный исход, но остановился. Очень уж не хочется лишаться услуг Словецких. Их ячейки крайне удобные. Да и возможность спрятаться бесценно. Через минут десять вернулась крайне недовольная Екатерина. Разговор был неприятным. Прошу, сказала она сразу и указала на дверь. С Богом, пошутил я. Поверьте, он вам понадобится, подтолкнула меня Катя. Я очутился в кабинете. Анатолий Викторович сидел за столом, руки сложены около лица. Решил подождать, пока на меня отвлекутся. Время шло, а Словецкий никак не реагировал. «Анатолий...» — начал я. «Солнцев!» — выдохнул аристократ. «Ваша наглость не знает границ. Вы хоть понимаете, насколько крупные клиенты Титовы, и это заявление от нашего имени...» «Думаю, нам придется разорвать все отношения». «Сколько?» — спросил я. «Что сколько?» — удивился Словецкий. «Александр Титов и правда угрожал вашей дочери. Если бы не я, то ее бы ранило». Прощупывал я варианты для диалога. «Если бы докабы, Борис Иванович, Катя вам помогла». «Глупая девчонка, сколько раз говорил не вмешиваться, а ей, видите ли, приключений не хватает», недовольно высказал свое видение ситуации Словецкий. «Сколько у меня осталось ящиков?» — повторил свой вопрос. «Шесть», — по-рабочему моментально ответил аристократ. «Забирайте их все, но взамен вы даете мне бумагу, что больше не работаете с титовыми. Понимаю, этого маловато». Пусть документ будет действовать неделю. Также напишите, что только некий Корнилов Иван Михайлович может уладить вопрос, или Симба. «Что?» — стал Словецкий. «Мальчик, а ты ничего не перепутал. Ты мне приказываешь? Я с виду добрый человек, но могу и убить». «Анатолий Викторович», — сказал я голосом отца. «Я хочу лишь уладить вопросы проучить этот род. Если вы не согласны, хорошо. Я сейчас забираю ящики, сдаюсь военным и в беседе по душам с подполковником Трутним рассказываю, что вы купили у меня ящик зелья Троцкого, а также о том, что были в курсе его дел и не доложили военным». «Смеешь угрожать?» — чуть не сжег меня взглядом Словецкий. Я проглотил. Казалось, что это был единственный звук в помещении, а потом повисла тишина. Корявенько вышло, все понимаю, но когда я глянул на Титова, у меня появилась идея, как прижать этот рот и подтолкнуть его к сотрудничеству. Сейчас я понял, что в любом случае перестану быть клиентом словецких, а так хоть что-то получу. Приходилось импровизировать на коленке в данной ситуации. Анатолий Викторович сел. Я готовился к тому, что он может напасть, хотя уверен, в этом помещении куча устройств. Они меня убьют раньше, чем я пикну. Не люблю эти моменты. Непонятно, к чему готовиться. Аристократ смотрел на меня внимательно и изучал. Я молчал и ждал. Хуже уже некуда. «Борис Иванович», — наконец-то произнес Словецкий. «Я забираю ящики». «Но этого мало. У меня есть еще одна просьба. Вы должны пообещать кое-что, и тогда я помогу вам». «Только не клятва», — сразу же ответил я. «Спасибо, хватает генерала Долгорукого». «Нет», — улыбнулся Словецкий. «Судя по тому, как о вас рассказывала Катенька, вы ей понравились». Она меня не хочет слушать, и после встречи с Долгоруковой дуреха решила бросить домашний бизнес и уйти в армию. Уж не знаю, что там рассказала Софья, но после сегодняшней ситуации Катя заявила, что это знак. Она желает начать жить своей жизнью, а я ее, видите ли, ограничиваю и лишаю эмоций». «Чего?» — удивился глупости девчонки. «Вот» точности такой же вопрос задал и я, и с таким же лицом», засмеялся Анатолий Викторович. «По рукам», — ответил ему и выдохнул. «Ждал, когда меня выпустят в городок охотничий. Словецкий действительно был раздосадован, что кто-то позволил устроить драку рядом с его лавкой. Это не оскорбление, но, как минимум, неуважение к его роду и деятельности. Лавка сибирская». «Неприкосновенная территория в каждом городе, и все это знают». А титовы в последнее время все чаще забывают проплачивать услуги, которые оказывают словецкие. В итоге у меня на руках оказались две копии официального документа о приостановке обслуживания ячеек титовых. В этих бумагах есть нужные мне слова, что только я могу решить вопрос. Вот только через неделю Анатолий Викторович сам пойдет к титовым улаживать вопрос. Моя просьба, по сути, способ показать, что рот немного зажрался и ведет себя как безответственный партнер. Выходит, это почти то, что хотел сделать Словецкий, а тут подвернулся я. Однако на самом деле подействовал на согласие Анатолия Викторовича страх, ведь тогда Катенька уйдет на стену и бросит отца с его делами, а он на нее рассчитывает. Словецкий мог бы заставить, но это его кровинушка, любимая доченька, и он очень боится с ней испортить отношения. А девушке в последнее время не хватает эмоций. Вот и решила глупость совершить. Простым языком, с жиру бесится. Только что у меня еще одна головная боль возникла. Я ума не приложу, как с этим быть, но все потом. Договорился, чтобы Екатерину отпустили на денек, а сам попробую ей мозги на место вправить. Наконец, меня позвали к двери. Я повернул ручку и оказался в знакомой лавке «Сибирская» в Охотничьем. «У вас час», — сказал аристократ. «Знаете ли, я не так молод, как вы, и хотел бы еще сегодня немного поспать». Я кивнул и вышел. Колокольчик попрощался со мной привычным звоном. Я оказался на улице. А тут произошли изменения. Дома некогда аристократов стали казармами, патрули, Сейчас прошел один отряд, и там несколько новеньких, которые с нами на бронепоезде ехали на стену. Такое ощущение, что охотничий стал частью или полноценным военным городком. Трутень постарался. Вот только зачем? У меня не так много времени. Думал, встретиться ли с подполковником и побеседовать о моем положении и его действиях, но решил, что это может сломать все планы. Вдруг весь мир придумает меня спрятать, Тут под боком, или еще чего. Свобода… Я не хочу ее лишаться из-за чьих-то планов. Свое слово уже сказал в послании, которое передали Трутню. Пусть сначала решит вопрос с ботаниками, а там и поговорим. Я направился в пункт приема. Ловил моменты между патрулями, чтобы не заметили. Паранойя никогда не бывает лишней. Дорога у меня заняла 20 минут. Огляделся перед тем, как заходить и первое, что меня смутило, — раскладушки на первом этаже. «Интересно, девки пляшут», — сказал я себе под нос. Внутри спал Айвас со своими владеющими. «Что за перестановки? Если я правильно думал, то мою комнату должен был занять Владимир». Я обошел здание, схватился за выступ и подтянулся, рывками поднялся на второй этаж. Спасибо дыре, которую я оставил после того, как Игорёк помер от артефакта. Магией сдвинул задвижку окна и поднял его. Аккуратно забрался в комнату. Что-то не так. Слишком чисто и... — Борис! — шёпотом сказала Царёва за моей спиной. Она вышла из ванной в ночнушке. — Чёрт! — вырвалось у меня. — Борзов, где он? — В другой комнате. Потащила меня в ванную Елизавета. У меня мало времени, нужно с ним переговорить, попытался я свалить. Тише, дёрнула за рукав девушка. Ольгу разбудишь, а она со испуга панику поднимет. Мне надо, не смог я закончить, потому что Царёва поцеловала меня. Быстро разорвала поцелуй и уставилась. Поводила носиком, и её лицо скривилось в недовольной гримасе. Ты был с ней? От тебя несет этой рыжей сукой. Вы переспали?» — спросила Царева. э э я... нет», — подвис на секунду. «Вот же, блин! Как? Что у нее с обонянием?» Судя по осуждающему взгляду, моим словам, она не поверила. «Была бы другая ситуация, — ответил бы честно. Как она может отреагировать, непонятно, да и времени в обрез, а еще и куча дел». «Борис!» — заглянула в ванную сонная Ольга и преградила мне путь. Я улыбнулся и попытался уйти. «Что происходит? Почему ты тут?» — протерла глаза обручева в просвечивающем нижнем белье. «Мне нужно поговорить с Володей, я тороплюсь. Как будет возможность, встречусь с вами и расскажу все», — попытался выйти из ванной. «Пропусти его, Оль», — зло прошипело Царева. Он к сучке Долгоруковой торопится. Видимо, из постели с ней выскочил и сюда решил заглянуть. Что?» Глаза обручевой широко открылись. «Я... достала!» Уже не сдержался. «Вас не касается, сплю я с кем-то или нет, тем более, когда это неправда!» Пока дамы переваривали мои слова, я вышел из комнаты. «Сука!» — сказал я по дороге. «Это же надо!» Открыл следующую дверь и зашел. «Володя!» — толкнул паренька. «О, еще чуть-чуть!» — закряхтел Борзов. «Да, лейтенант, так, еще теперь повернитесь!» Тихая пощечина выдернула зама из эротического сна. «Боря!» — уставился он на меня. «Включайся! Зелья! Набор редкий! Ты достал?» Сел я на кровать. «Да?» — спросил он. «Кажется...» «Борзов, мать твою, просыпайся и врубайся! Зелья, набор военный из монстра ранга редкий достал!» — повторил я и сжал его руку, чтобы он проснулся. «Ай, да!» — тихо запищал зам. «Неси!» Недовольный парень встал и посмотрел на синяк, который у него сразу же появился на конечности цокнул и закатил глаза. Я еле сдержался, чтобы ему пендели не прописать. Вова подошел к шкафу и достал оттуда маленькую сумочку. «На!» — бросил он мне ее. «На оставшиеся деньги купи атакующих артефактов», — поймал я то, за чем пришел. «Слушаюсь и повинуюсь, мой господин», — съязвил он. Положил зелья и взял борзого за горло, поднял его тело и упер в стену. Парень схватился своими руками за мою. «Владимир Николаевич, я не шавка подзаборная так себе вести со мной. Хочешь, чтобы оставил тебя в покое? Не проблема. Это наша последняя встреча!» Произнес я голосом отца. «Прости!» — выдавил он из себя и заплакал. Я даже опешил. Мои пальцы разомкнулись, и Борзов упал. «Я не хотел тебя задеть. Просто... просто...» — всхлипывал Володя. — Даша, она... она... Присел на корточке. — Успокойся. Что случилось? Её кто-то обидел. С ней что-то произошло? — спросил я спокойным голосом. — Хуже. — вытер парень нос. — Она ушла. С ней связался какой-то профессор, и Даша уволилась. Поехала к нему в Тобольск, бросила меня. А я влюбился, понимаешь? По-настоящему. «Вот только ей плевать, взяла и сбежала к какому-то старику!» «Ой, сука!» — выдохнул я. «Нет, она, конечно, не права, но, наверное, не стоит ее так называть!» Уже успокоился Владимир. «А я и не про нее!» — встал и посмотрел на дверь. «Черт! Прохоров, что ты там думал? Как у тебя мозгов вообще хватило ей написать?» Сука, я же сам ему сказал, что Цветкова со мной служит и в какой части. «Боря, всё хорошо?» — поднялся влюблённый Борзов. «Нет, всё через одно место», — выдохнул я. «Скоро с тобой свяжусь. Артефакты покупай». Вышел из комнаты. Димы в ней, кстати, почему-то не было. «Так, окно только в комнате девушек. Выбора нет». Придётся снова вернуться к ним, чтобы свалить отсюда. Теперь срочно нужно к профессору». «Борис!» — схватила меня за руку Елизавета. «Какого...» — открыл я рот. «Оль, выйди к Владимиру, пожалуйста», — попросила голая Царёва. Обручева жадно глянула на девушку и потом перевела взгляд на меня, улыбнулась и удалилась. «Ты спал с ней, хоть она тебе и никто. А я твоя будущая жена, я хочу, попыталась сказать Елизавета. Толкнул ее на кровать и завернул в одеяло. Лежи, приказал голос отца, и запомни, это будет, если я сам захочу. Я настолько тебе противно, потекли слезы из глаз царевой. Эту рыжую суку ты захотел, а я не подхожу. Вы тут совсем все с ума посходили! Спросил я вслух в сердцах. Что вы вытворяете? А, Лиза, у меня куча дел, понимаешь? И только что их стало больше, а времени нет. Я не прошу помогать, просто не мешайте, хорошо? Уходи! Отвернулась завернутая в одеяло девушка. Лучше бы я не встречала тебя, и ты не говорил тех слов при генерале! Смотрел на плачущую Лизу и в окно. Что происходит? — крикнули снаружи. — Обручева, ты почему в комнате Борзова? Это Айвас. Проверьте Цареву. Я слышал голос и знаю, кому он принадлежит, — сказал владеющий, когда ручка в мою бывшую комнату повернулась.